Глава 43. Дом моей матери. Я стояла, словно парализованная, на газоне перед домом. Дыхание перехватывало, руки дрожали. На полицейской машине, припаркованной у тротуара, горела красно-синяя мигалка. Белый фургон Руби с символикой восьми пассажиров возвышался на подъездной дорожке, словно кит, выбросившийся на берег, и огни мигалки отражались на его бортах. Прошу, Господи, пусть с детьми все будет хорошо. Молча молилась я, пока сердце выпрыгивало из груди. Бах! Полицейские с такой силой ударили в дверь тараном, что я подскочила на месте. Щепки разлетелись в разные стороны. Полиция, всем выйти, сейчас же! Команда ворвалась внутрь, держа оружие наготове. Их голоса эхом отдавались от стен. Я не могла дышать, не могла думать. Это не могло происходить в реальности. «Посмотрите дом. Все шкафы, все закутки, где может спрятаться ребенок, рявкнул офицер. Пол был уставлен запакованными коробками. Робби явно собиралась переехать, прежде чем ее мир схлопнется. Но дома никого не было. «Где же дети?» — в отчаянии спрашивала я себя. Позднее, в тот же день, я сидела с детективом в ярко освещенной комнате. Руки дрожали, и я пыталась осознать то, что мне стало известно. Так Руби заперла младших детей в доме у Джоди, спросила я, сглатывая ком в горле. Почему их туда увезли? Глаза детектива смягчились от сочувствия, но тон остался профессиональным. Мы точно не знаем. Единственное, что я могу сообщить, они в безопасности. И вы арестовали Джоди и мою мать? сказала я натреснутым голосом. Да, подтвердил он сурово. «Сначала Джоди, потом твою мать», как только она вернулась к Джоди домой. Мгновение детектив поколебался, словно подбирая слова. Обе женщины обвиняются в множественных эпизодах насилия над детьми с отягчающими обстоятельствами, и обеим отказано в залоге. «Что значит «с отягчающими»?» — спросила я почти шепотом и сразу пожалела, что задала вопрос. «Так мне хотелось еще хоть чуть-чуть побыть в неведении. Детектив слегка наклонился вперед и нахмурил брови. «Ну...» — заговорил он уже мягче. «Обычно это означает повторяющиеся эпизоды насилия с проявлениями жестокости. Он сделал паузу, оценив мою реакцию, прежде чем продолжить. Сюда могут относиться также экстремальные случаи проявления родительской халатности, содержание в заключении или намеренное причинение серьезного физического вреда ребенку. Каждое слово было как кинжал, который проворачивают у меня в сердце. Мне очень жаль, Шари, Негромко добавил детектив, и я кивнула, оглушенная, не в силах произнести ни слова. Каким чудовищем надо быть, чтобы причинять страдания ребенку? В ту ночь, одна в тишине своей комнаты, я наконец поддалась цунами эмоций. Рыдания сотрясали мое тело, и с каждым всхлипом наружу выходили годы подавленных страхов, неуверенности и тревог. Все кончено, говорила я себе, повторяя эти слова как мантру. Руби больше никогда их не тронет, Джоди больше никогда их не тронет. Я произносила это снова и снова, заставляя себя поверить, усвоить новую истину. Я провалилась в сон, полностью лишённая сил. Я столько ждала этого момента, что не задумывалась, как события будут развиваться дальше. Выздоровление, правосудие, восстановление. Нас ожидал долгий путь, и я это знала. Но в ту ночь, впервые за все время, что я себя помнила, я спала спокойно. Мои братья и сестры наконец-то были в безопасности. Пока что этого было достаточно. Пока что это было главным.